Суинни сделал шаг к Среде. «И ты еще зовешь меня халявщиком! Ты старое обреченное создание! Ты хладнокровный, бессердечный старый вешатель!» Лицо ирландца налилось краской гнева. Среда примирительно поднял руки ладонями вверх. «Глупость это, Суинни! Думай, что говоришь!» с в ярости воззрился на него а потом с серьезной торжественностью сильно пьяного произнес ты нанял труса как по твоему что он сделает если я тебя ударю среда повернулся к тени с меня хватит сказал он разберись с ним встав на ноги тень задрал голову чтобы поглядеть в лицо свыни господи да сколько ж в нем росту подумалось ему «Вы нам надоедаете», — сказал он, — «вы пьяны. Думаю, вам следует уйти». По лицу Суини медленно расплылась улыбка. «Но наконец-то!» И он обрушил огромный кулак в лицо тени. Тень отстранился. Кулак Суини пришелся ему под правый глаз. Из глаз посыпались искры. Тень почувствовал боль. И с этого началась драка не дрался без стиля, без системы. Ничего, кроме жажды самой драки. Его сильнейшие, стремительные удары на отмашь так же часто приходились мимо, как и попадали в цель. Тень ушел в защиту, осторожно блокировал удары Суинни или уходил от них. Он ясно сознавал, что вокруг них собрались зрители. Некоторые, чтобы дать место бойцам, даже взялись растащить с дороги протестующие скрипевшие столы, И все это время Тень чувствовал на себе взгляд среды. Кожей ощущал его лишенную веселья или юмора усмешку. Совершенно очевидно, это испытание. Но какое? В тюрьме Тень узнал, что есть два вида драк. Драки на показ, в которых кладешь соперника как можно медленнее и стараешься произвести наибольшее впечатление. И личное. Настоящие драки, которые были короткими, суровыми и грязными, и всегда заканчивались в несколько секунд. «Эй, Суинни!» — выдохнул тень. «А зачем мы деремся?» «Ради удовольствия!» — отозвался протрезвевший или, во всяком случае, уже не пьяный с виду Суинни. «Ради настоящего, безбожного, чертовского удовольствия! Разве ты не чувствуешь, как радость поднимается в тебе, словно сок в деревьях весной?» Губа у него кровоточила, костяшки пальцев тени тоже. — Так как ты извлекаешь монеты? — спросил тень, качнувшись назад и изворачиваясь, чтобы принять на плечо удар, предназначенный ему в лицо. — Я же сказал тебе, когда ты в первый раз спросил, — буркнул свинни. — Но нет слепцов хуже. — у Хороший удар, чем те, кто не желает слушать. Тень нанес свинни прямой короткий в корпус, вынуждая его прижаться к столу. На пол полетели пустые бутылки и пепельницы. Теперь Тень вполне мог его добить. Тень поглядел на среду. Тот кивнул, когда Тень опустил взгляд на сумасшедшего Суини. «Мы закончили?» После краткой заминки Суини кивнул, и, отпустив его, Тень сделал несколько шагов назад. Суини тяжело дыша, оперся о стол и кое-как встал на ноги. «Даже не думай!» — взревел он. «Ничего не закончено, пока я не скажу!» Тут лицо его расплылось в ухмылке, он метнулся вперед, занося над головой кулак, и поскользнулся на кубике льда. Челюсть у него отвисла, ухмылка превратилась в гримасу обиды. не понял, что пол уходит из-под ног, и повалился на спину. Голова его ударилась о пол бара с ясно слышимым глухим стуком. Тень надавил на грудь сумасшедшего Суинни коленом. — Второй раз, — спрашиваю, — мы закончили драться? — Пожалуй, можем и закончить на этом, — сказал Суинни, поднимая голову от пола. — Ибо радость покинула меня, как моча маленького ребенка, жарким днем в плавательном бассейне. Он сплюнул на пол кровью и, закрыв глаза, разразился низким и величественным храпом. Кто-то хлопнул тень по спине. Среда сунул ему в руку бутылку пива. На вкус оно было куда лучше мёда.